Каким образом авторитарная культура создает сузависимость? Посудите сами, если авторитарный лидер все контролирует, то как поступают его последователи? Большинство пассивно подчиняется. Люди ждут, пока им скажут, что делать, и делают то, что им говорят. Поведение утверждает авторитарного лидера в его убеждении о необходимости управления и контроля, что, в свою очередь, оправдывает пассивность последователей. Другими словами, оно становится самореализующимся пророчеством. Это лишает людей возможности реализовывать свои способности. Они задействованы не в полной мере. В результате люди превращаются в вещи, которыми нужно управлять и которые необходимо контролировать. Цикл созависимости в итоге создает благоприятные условия для развития политизированной культуры подхалимства, в которой хорошо определяется как подчинение или лояльность, а плохо – проявляется тогда, когда кого-то в чем-то уличают. Подобная динамика также способствует заключению плохо работающего соглашения, в рамках которого люди говорят «да», хотя на самом деле имеют в виду «нет». Это устраняет возможность здорового конфликта и порождает возмущение, гнев, деструктивное подчинение, недоверие, плохое качество и низкие показатели деятельности. Эти невыраженные чувства на самом деле никогда не умирают, Они погребаются заживо, а позднее возрождаются в более уродливых формах. Авторитарный лидер несет ответственность за результаты и концентрирует свое внимание на эффективности, то есть на методах, процессах и мерах, поэтому правила начинают замещать собой человеческие суждения. Все эти процессы укрепляют лидерство как должность, а не как выбор, и это становится частью ДНК-культуры. Постепенно подтверждается истина заявления лорда Эктона, о том, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Каждый начинает печься только о собственных интересах и подчиняет свои принципы необходимости угодить начальнику. Проблема в том, что в условиях новой экономики институционализированные взаимозависимые культуры могут выжить только за счет неосведомленности рынка, искусственного финансирования, страха или мощных традиций, которые устойчивы лишь потому, что конкурентам тоже свойственна созависимость. Этот цикл может разрушить один-единственный человек, который смотрит на лидерство как на выбор, стимулирует возникновение более крупного цикла влияния и опирается на прагматику конкурентного рынка, прерывая нисходящую спираль цикла. Такое лидерство воплощает моральный авторитет, возникающий благодаря выбору в пользу жизни в соответствии с принципами и почти всегда подразумевающий жертвенность. В экономике свободного рынка данный подход – обнаружит свое существование благодаря своей прагматичности. Он приносит плоды, позволяя добиться большего с меньшими затратами. Каким образом можно применить все эти идеи в тяжелых экономических условиях или, скажем, когда состояние экономики нормально, но в отдельных областях наблюдается спад? Тогда тем больше оснований для их применения, просто потому что самым главным ресурсом являются творческие способности людей, предлагающих решения в духе третьей альтернативы в тяжелые периоды. Однако существует естественная тенденция возврата к модели управления и контроля, свойственной индустриальной эпохе, которая не является устойчивой к долгосрочной перспективе. В кризисной ситуации, когда культуре присуща общая цель выживания, Авторитарный подход способен вывести организацию из затруднительного положения, однако это достижение будет краткосрочным. Эйзенхауэр однажды сказал, не стоит толковать о демократии человеку, сидящему в окопе. Чтобы значительные изменения сохранили свою устойчивость, вам потребуется вовлечь процесс каждого, а для этого необходим лидер, который обладает моральным авторитетом и которому доверяют. Каким образом семь навыков связаны с четырьмя ролями лидера? В своей компании мы потратили немало средств и времени на обучение по методике семи навыков. Вспомним, что семь навыков основаны на принципах. Семь навыков – это принципы характера, определяющие, кем и чем вы являетесь. Четыре роли определяют, что нужно сделать, чтобы обрести лидерское влияние в организации. Семь навыков в контексте четырех ролей выступают в роли образца для подражания. Это придает семи навыкам стратегическую важность, поскольку они служат образцом при исполнении остальных трех ролей. Принципы, лежащие в основе семи навыков, можно сравнить с глубинным источником или водоносным пластом, который питает все прочие источники, расположенные выше, например, систему комплексного управления качеством, делегирование ответственности, построение команды, инновации и тому подобное. В случае корпоративных скандалов соучастниками часто становятся все сотрудники предприятия. Это подчеркивает актуальность темы развития характера. Каким образом следует развивать характер отдельных людей и культуры, и как можно избежать подобных проблем? Мне пришлось работать с последствиями аварии на атомной станции Тримайл-Айленд, разбираться с бунтом в связи с делом Родни Кинга и инцидентом с танкером Эксон-Валдес. Я обнаружил, что, по сути, все эти бедствия были острым проявлением глубинного культурного феномена, верхушкой айсберга, следствием того, что люди поступают неправильно, скрывают это, уничтожают документы, закрывают глаза на негативные явления. При этом, в конце концов, их ловят и средства массовой информации обо всем рассказывают. Думаю, это полезный урок для всех организаций. Еще раз изучите те вещи, которые имеют для вас максимальное значение, ваше видение и система ценностей. Еще раз проанализируйте все свои процедуры и методы, структуры и системы, чтобы убедиться, что они наделяют видение и ценности законным статусом. Система обратной связи должна отражать откровенные суждения консультантов, поставщиков, клиентов и всех участников цепочки поставок. Невозможно откреститься от проблем, к возникновению которых привели ваши собственные поступки. «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Лояльность не должна быть более высокой ценностью, чем цельность. По сути, цельность – это и есть лояльность. Вы хотите, чтобы ваш врач сказал вам правду, даже если вам ее не хочется слышать. Верность врача своему профессиональному долгу является высшим доказательством верности вам. То же самое касается вашей организации. Ведите себя как профессионал, проявляя максимальную лояльность к моральным и профессиональным принципам, а не к организации как таковой. Это самый верный способ быть лояльным к организации. Насколько мне известно, самый эффективный метод развития характера в организации заключается не в том, чтобы составить некий контрольный список, согласно которому люди будут оценивать других, а скорее в том, чтобы обеспечить ответственность людей за результаты, оцениваемые с помощью сбалансированной системы показателей. Это требует более высокого уровня развития характера. В этом случае вы не даете оценок степени развития характера людей, а просто наделяете их ответственностью, которая требует, чтобы они развивали свой характер.